Политическая независимость московского князя. Внешние выражение политическая независимость московского князя нашла в титулах «Царь и «самодержец», которые начинают входить в употребление в официальных бумагах того времени. При Иване III в сношениях с орденами Ливонским и Тевтонским, с городами Ревелем, Любиком, при Василии III, кроме немецких орденов, еще с германским императором, с папой, с Дании, Швеции, свидетельство Герберштейна, также в делах внутреннего управления. От императора Максимилиана Василий III даже добился признания за ним титула «цесарь и обладатель всероссийский». Если Иван III мог считать себя наследником византийской короны, тем более имел право на это Василий, как сын византийской царевны. Он связан был по крови с византийскими императорами. Этими титулами московские князья хотели заявить, что они более не данники татар и вольны распоряжаться своей землей независимо от давления посторонней воли, что никто из других государей не имеет права вмешиваться в их внутренние дела, что они не вассалы и никому не подчинены». Таким образом, величаясь царями и самодержцами, Иван III и Василий III определяли исключительно внешнее, международное положение свое, и далеки были от мысли характеризовать ими свое положение внутри государства, политические отношения свои к местному населению. Позднейший смысл термина «самодержец», «неконституционный государь», стал предаваться ему лишь с Ивана Грозного. «Царь» есть сокращенная форма латинского слова «кесарь» — «цесарь», или, как его описали в старину, «цесарь». Сравните в Астромировом Евангелии слова молитвы Господней «Да приидет царствие твое». Слово «самодержец» — Титул византийского императора. В пользовании тем и другим титулом не выработано еще никаких установленных правил. Точно сами носители их еще не успели свыкнуться с новым своим положением. Во всяком случае, практика подготовила почву для будущего времени, когда Иван Грозный, короновавшись царем, придаст этим титулам значение постоянного необходимого атрибута русского государя. Зарубежная Русь. Объединение Северо-Восточной Руси подчеркнуло с особой силой существование другой Руси, юго-западной, оставшейся необъединенной с Русью Московской. Духовное и племенное родство с ней выступало особенно сильно, так как Русь эта находилась в зависимости от людей другого языка, другой веры. Права свои на эту зарубежную Русь московские князья черпали не только в этом родстве населения, не только в естественном желании собрать воедино членов одной семьи, но и в убеждении, что Юго-Западная Русь такая же вотчина Владимира Святого и, следовательно, такое же законное наследие его прямых потомков, как и земля московская. Иван Третий прямо заявлял, что владеть ею должны не Гедеминовичи, а Рюриковичи, что польские и литовские государи, государи в своих наследственных землях а русская земля — от наших предков и старины наша отчина. При всяком удобном случае Иван и его сын напоминают литовским князьям, что Киев, Смоленск, Витебск и другие русские города, лежащие в литовском государстве, — их вотчина, и что они имеют все основания заботиться и жалеть их». Свои притязания на всю Русь, не на одну московскую, Иван III выразил еще и тем, что в сношениях с Литвой стал титуловаться государем всея Руси. Внешние сношения и новая политика на Западе и на Востоке. Внешние сношения. Во внешнем положении северо-восточной Московской Руси Произошла со времен Ивана Третьего еще одна существенная перемена. Возобновились прерванные татарским игом сношения с иностранными государствами. Государства эти были. При Иване. Австрия. Сватовство. Венгрия. Посредничество с Литвой. Дания. Союз против Швеции. Рим. Софья – палеолог. Венеция – турецкие отношения, вызов мастеров. Милан – мастера. Молдавия – брак. Турция – торговля. Грузия – просьба грузинского царя Александра о покровительстве. Крым – союз против Литвы. Кроме того, Персия – Харассан. С Казанью, Швецией, Литвой и Ливонским орденом велись войны. Василий III продолжал дело своего отца. Особенно интенсивны были сношения его с императором германским посольства Герберштейна и Римом. Кроме того, сделана была попытка войти в сношение с Францией.